Кошка-вампир Предание рассказывает, что один из предков дома на Беспима, принц Гизен, был заколдован кошкой. В давно прошедшие времена при королевском дворе жила прекрасная образованная дама, наделенная всеми достоинствами, по имени Отою. Однажды принц гулял с ней по роскошным цветникам. Останавливался, чтобы вдыхать... Нежное благоухание глициней, и не замечал, что за ними ходит большая черная кошка. Вернувшись во дворец, Отоя простилась с принцем, пошла в свою комнату, легла спать и вскоре заснула. Все так же незамеченная кошка прошла за ней в ее комнату. Около полуночи Отоя проснулась. Страшное животное стояло, выгнувшись около нее, и пристально глядела на нее своими острыми глазами. Охваченная ужасом, она хотела закричать, но кошка прыгнула ей на шею и задушила ее. Затем она зарыла тело ее в тайном месте, приняла на себя ее вид и вернулась во дворец. Никто не догадался о превращении и демоническая кошка спокойно продолжала жизнь убитой ею женщины. Вскоре после того принц впал в странную слабость. Силы его покидали, лицо сделалось мертвенно-бледным, по-видимому, его истощала какая-то болезнь. Принцессы и придворные советники обратились за советами к докторам. Каждый предлагал свое лекарство – целебную силу которого превозносил над всеми другими, но все было бесполезно. Состояние здоровья у властителя все ухудшалось. Ночью его страдания усиливались, потому что его мучили страшные сны. К нему приставили для ухода 100 слуг, но в первый же вечер около десяти часов их вдруг охватил непобедимый сон, и все они заснули. Кошка, превратившаяся в женщину, вошла тогда в комнату и как вампир сосала кровь принца до самого рассвета. Это явление повторялось несколько ночей подряд. Трое советников решили провести ночь со своим повелителем, но их охватил такой же сон. Глава советников Изана Бузен созвал тогда большое собрание, Рассказал, в чем дело, и сказал в заключении следующее. Наш повелитель, несомненно, стал жертвой какого-то дьявольского внушения, которое сильнее сил человеческих. Обратимся к Руэтену, главному жрецу в храме Миоин, и попросим его молить небо о выздоровлении нашего повелителя. Руитен обещал им свою помощь и с тех пор стал читать, Каждый вечер молитвы за принца. Однажды в девятом часу вечера, окончив свои молитвы и собираясь идти спать, он услышал какой-то шум в саду около колодца. Открыв окно, он видел красивого еще молодого солдата, который, совершив омовение, стал на молитву пред изображением Будды. Солдат громко молился о выздоровлении принца Гезена. Руйтен, тронутый такой привязанностью, не стал нарушать его молитв и ждал, пока он не закончит, чтобы его окликнуть. «Останьтесь на минуту, я хочу с вами поговорить. Я весь к услугам вашего преподобия. Что вам угодно от меня? Войдите, пожалуйста». «Ваш слуга», — сказал солдат, переступая порог дома. «Не скрою от вас своего восхищения», — произнес священник. Вы еще очень молоды, но душа ваша преданна, как душа старого воина. Я, Руитен, главный жрец этого храма, и я каждый вечер молюсь за нашего дорогого повелителя. Будьте так добры сказать мне ваше имя. Меня зовут Ито Сода, я один из солдат пешей свиты принца. Все мое желание в том, чтобы ухаживать за нашим повелителем. К несчастью, мое скромное положение не позволяет мне быть допущенным в его милостивое присутствие. Я могу только молиться за него и умолять Будду и других богов». Тронутый до слез Руитен отвечал. «Я восхищаюсь вами, но я думаю, вы знаете, какую странной болезнью страдает принц. Каждую ночь страшные сны нарушают его покой» между тем, как все присутствующие в комнате погружаются в таинственный сон. Это неслыханная вещь и, конечно, сверхъестественная, — добавил Сода. А между тем, если бы мне позволили провести ночь около повелителя, может быть, я устоял бы против сна и обнаружил бы тайну. Я поговорю о вас с первым советником Изаи — Моим другом, — отвечал священник, — я расскажу ему о вашей преданности и попрошу его исполнить ваше желание. — Тысячу раз благодарю вас. Я не ищу ни высшей должности, ни денежных наград. Я единственно желаю выздоровления нашего милостивого повелителя. Я рассчитываю на вашу доброту. — Хорошо. Завтра вечером я отведу вас к Изаи Абузам. — заключил Бонза. «Еще раз благодарю вас. До свидания!» — сказал уходя солдат. На следующий день Итосода пришел в храм Круетену, и они оба отправились к Изана-Бузену. Священник вошел один и осведомился о здоровье принца. «Как здоровье повелителя? Лучше ли ему с тех пор, как я молюсь об его выздоровлении?» «По правде говоря, нет», — отвечал Бузен. «Его болезнь все так же серьезна. Злой дух каждую ночь является мучить его, у нас есть на это доказательство. К несчастью, никто не может устоять против сна и застать этого демона. Мы все находимся в страшной тревоге. Я всем сердцем сочувствую вам. Нет ничего мучительнее сомнения» но мне кажется, я нашел человека, который сумеет открыть врага нашего повелителя. Я привел его вам. Кто же он? Преданный солдат по имени Итосода. Я надеюсь, что вы позволите ему провести ночь у постели повелителя. Как? Простой солдат? Воскликнул Изая Бузан после минутного размышления. Я восхищаюсь его редкой преданностью но, тем не менее, невозможно допустить к уходу за принцем человека такого низкого положения. Ну, так наградите его усердие повышением в чине. Нет, не раньше выздоровления повелителя. Пусть он все-таки войдет. Я хочу с ним поговорить. — Вот он, — отвечал Руитен, вводя солдата. Изаи абузан внимательно оглядел молодого человека. Потом, довольный его приятной наружностью и честным взглядом, сказал «Итак, вы хотите ухаживать за повелителем? Я сообщу в вашем желании моим товарищам, и мы посмотрим». На следующий день Итосода получил желаемое разрешение. С наступлением ночи он занял место в комнате принца наряду с сотней других слуг. Принц лежал посреди комнаты. Слуги стояли вокруг него и беседовали между собой, чтобы не заснуть. Около десяти часов на них напало обычное оцепенение, и все заснули один за другим. И Тусода также почувствовал, что глаза его начинают смыкаться. Тогда, исполняя уже давно задуманный план, он расселил на ковре, чтобы не запачкать его кровью, лист бумаги, пропитанный маслом вынул маленький нож и нанес себе глубокую рану в колено. Острая боль на несколько минут отогнала его сон, но вскоре волшебное оцепенение снова начало овладевать им. Тогда он вонзил нож в рану и начал ее берегить. Острая боль снова разогнала его сон. Вдруг двери тихо распахнулись, и в комнату не слышно как тень, Вошла молодая женщина поразительной красоты. Она тихо оглянулась вокруг. Слуги спали. Злая усмешка мелькнула на ее устах, и она уже приближалась к принцу, как вдруг заметила в углу комнаты блестящие глаза и то сода. «Кто вы?» — спросила она с удивлением. «Я не ожидала вас видеть здесь». Меня зовут Итосода. Я здесь в первый раз. Вы взяли на себя печальную обязанность. Все спят, вы один бодрствуете. Я удивляюсь и восхищаюсь вашей выносливостью. О, не хвалите меня, мне очень хочется спать. Но из вашего колена течет кровь. Что это значит? Я себя нарочно ранил, чтобы боль не дала мне заснуть. Вы заслуживаете похвал. Разве добрый слуга не должен быть готов на величайшие жертвы для своего господина? Это пустая царапина, о которой не стоит и говорить. Как себя чувствует наш повелитель сегодня ночью? Начала прекрасная дама, и, произнося эти слова, она снова направилась к принцу. Угрожающий взгляд верного слуги остановил ее она старалась со всех сторон подойти к принцу, но напрасно блестящие глаза и тусода всюду следовали за ней наконец она ушла двери тихо затворились за ней между тем стала расцветать слуги начали просыпаться, узнав ценой каких страданий новому слуге удалось избегнуть сна Они устоялись и ушли в смущении. Итусода отправился к Изае Абузан и рассказал ему все виденное. Советники принца осыпали его похвалами и попросили, чтобы он покараулил и следующую ночь. В тот же час, как и накануне, Отоя вошла в комнату, огляделась кругом и, увидев, что Итусода не спит, ушла. Здоровье принца начало поправляться. Весь дворец праздновал эту радостную перемену. Все осыпали похвалами мужественного солдата, который получил в награду большие чины и прекрасные имения. К тому же Тойо прекратила свои ночные посещения, и солдаты больше не засыпали. И то Сода заключил из этого, что Отоио была демоническим созданием и сказал об этом Изаи Обузан. «Как же нам освободиться от этого чудовища?» сказал советник после некоторого раздумья. «Я найду предлог войти в ее комнату и постараюсь убить ее. Поставьте только стражу в восемь человек около ее комнаты, чтобы она не убежала». Вечером Сода пришел к Утоию под предлогом, что принес ей письмо от принца. «Что вы хотите мне сообщить?» — спросила она, увидев его. «Повелитель опять заболел?» «Нет, прочтите это письмо, и вы узнаете». С этими словами он подошел и хотел нанести ей удар кинжалом, но та ее отскочила и, схватив алебарду, воскликнула. «Как вы смеете обращаться так с придворной дамой? Я велю выгнать вас из дворца!» Между ними завязалась борьба. Но вдруг алибарда падает, женщина исчезает, и огромная черная кошка выскакивает в окно и взбирается на крышу. Изана Бузен и восемь солдат стреляли в нее, но безуспешно. Злое животное убежало в горы и причинило там много вреда, пока его не убили после многих попыток. Принц совершенно выздоровел, и Сода был щедро вознагражден.